Глава пятнадцатая Когда я захожу в детскую, Ирина уже дочитывает Тиме сказку. Сынок сонно улыбается мне, хлопая пушистыми ресницами. Забираю у помощницы книжку и продолжаю читать за нее. «А завтра я буду играть с братом», — Тимур хмурится, до сих пор обиженный на то, что его не пустили за общий стол. «Он взрослый человек, зай». Глажу мягкие черные волосы сына. «Ну и что?» Я же играю с тобой, и с папой, и с Мадей. Посмотрим. Спокойной ночи. Целую его в макушку, намекая, что разговор окончен, и выключаю настольную лампу. Сижу еще пару минут с ним, крепко держа за руку, устремив невидящий взгляд в противоположную стену. Его теплая мягкая ладошка в моей руке. Пормочет что-то про садик, и что обещал Ване принести наклейки, ворочается, засыпает. Мой родной. Аккуратно поднимаюсь и на цыпочках покидаю детскую комнату. В доме темно и тихо. Мои глухие шаги шорохом разносятся по второму этажу. Направляюсь было к себе, но потом решаю пройти на кухню и выпить ромашковый чай. Я вся такая взбудораженная после ужина. Сна ни в одном глазу. И вроде бы не произошло ничего такого, но мелкая нервная дрожь никак не желает покидать напряженное тело. Мягко ступаю по лестнице в полутьме уснувшего дома. Сворачиваю вправо и резко торможу, не зная, как реагировать на увиденное. Антон, нависающий над моей сестрой, прижимающийся лопатками к стене, резко вскидывает голову и медленно убирает ладонь над ее головой, на которую опирался. Миллиметры, разделяющие их, постепенно превращаются в сантиметры, Мадя перестает призывно улыбаться мужчине и смущенно прячет от меня глаза. Внутри меня зреет жар вперемешку с возмущением, ползет вверх по позвоночнику. Горло окольцовывает спазм. «Это еще что?» «Мадин?» Вопросительно вскидываю бровь, смотрю только на сестру. «Хотел проводить», — доносится до меня наигранно веселый голос Антона. Улавливаю краешком глаза, как он двигается в мою сторону. Мадина в это время быстро юркает к входной двери. «Спокойной ночи, я пойду», — бормочет так и не поднимая глаз. «Красная вся». «Иди», — поджимаю губы строго. Провожаю ее взглядом. К Антону поворачиваться так и не хочу. Не могу. Чувствую его насмешливый взор на своей щеке. Насквозь прожигает. «Лей!» — сестра поднимает на меня черные тревожные глаза перед тем, как исчезнуть за дверью. «Матери же...» — сглатывает. «А есть что сказать?» — интересуюсь у нее холодно. «Нет!» — она активно машет головой. «Конечно нет!» — закрывает дверь. Мы остаемся с Антоном одни в полумраке коридора. Делаю глубокий вдох, пытаясь найти равновесие. «А ты настоящий цербер, Лукум!» — фыркает Полей с иронией. «Неожиданно». «Не смешно!» Наконец поворачиваюсь к нему, пальцы сами собой собираются в кулак. «Тебе игрушки? А ей позор!» «Чем думаешь? Не маленький. А вдруг отец твой за кого из наших отдать ее решит? Как потом?» Антон хмыкает, но перестает улыбаться. Вальяжно опирается плечом о стену и достает пачку сигарет из кармана джинсов. Машинально отмечаю, что раньше он не курил. Напряженно гляжу, как полей, выбив одну штуку из мягкой коробки, прикусывает фильтр незажженной сигареты. «Ну так, ее честь, ее тело, ее мозги. Ты-то что всполошилась, а, Лукомчик? Сестра, взрослая девочка». Стальной взгляд Антона из-под лобья давит бетонной плитой прямо на грудную клетку. Мешает думать. Я уже и забыла, как это. Не называй ты меня так. Хмурю брови, повышая голос. В ответ только улыбается. Сигарета дергается в зажатых зубах. Наглый. Она не понимает, выдыхаю я, пытаюсь успокоиться. Стараюсь говорить более мирно. Не хочу, чтобы назло делал. Вопреки. Думает, что серьезно ты, что замуж возьмешь. Отец жив был, никто не посмел бы просто так. Да и при Вадиме» поджимаю губы, не играй. Антон отрывает плечо от стены, делает широкий шаг в мою сторону. Инстинктивно отступаю назад, он замечает и криво улыбается. Ясно, тянет. А если не играю? Можно? Я не сразу нахожусь с ответом. В ушах начинает шуметь. «Серьезно? Он серьезно?» «У отца сначала спроси тогда». Сиплю глухо. А не так, в потьмах. Антон проходит мимо, игнорируя мои слова. Только рукой задевает, отчего плечо лежит мягким покалывающим пламенем. «Не оборачиваюсь, так и стою». Слышу, как за спиной открывается входная дверь. Прохладный воздух, запущенный в дом, заставляет меня поежиться. — Пойдешь со мной, Лейла? — Куда? Разворачиваюсь к Антону и встречаюсь с серебристым взглядом. Уже не ироничным, спокойным каким-то, задумчивым. — На улицу. Антон слабо улыбается, так и держа входную дверь открытой в ожидании моего ответа. «Я не курю», — тихо говорю очевидное. Мужчина улыбается шире. «Просто постоишь. Я на тебя дышать не буду». «Ладно. Это, наверное, меня дьявол дернул. Но я иду». На улице темно и тихо. Ласковая, немного зябкая майская ночь моментально окутывает меня, стоит переступить порог и выйти на крыльцо нашего дома. Антон, не церемонясь, усаживается прямо на каменную ступеньку лестницы, облокачиваясь плечом на столбик перил. Располагается в полоборота и, прищурившись, наблюдает за мной, как я стою в замешательстве на крыльце. Достает зажигалку, кивает на место на ступеньке рядом. Поежившись, решаюсь и тоже сажусь. Прохладно и свежо. Обнимаю себя руками, просовывая ладони подмышки. Взгляд цепляется за тусклые фонари на подъездной аллее и звезды, мерцающие в небе. Щелчок зажигалки, и нос щекочет запах тлеющего табака. Тепло чужого тела слева от меня лижет кожу. Воспринимается чем-то интимным, почти прикосновением. В смешении сигаретного дыма и аромата ночи различаю горькие и горячие нотки самого Антона. «Да, я так и помню». Его личный запах — жаркий и горьковатый, ускользающий, если попытаться воспроизвести его в воображении, но такой отчетливый в реальности. У Вадима другой. Вадим морем пахнет, а Антон как будто пустыней, выжженной, раскаленной, знойной, неустойчивый со своими дюнами. Другой. Ты не курил говорю тихо. Ответом мне служит глубокая затяжка и ярче загоревшийся тлеющий огонек на кончике сигареты. Почему-то это заставило его улыбнуться. Отворачиваюсь и просто смотрю в ночь. Тишина кажется живой, состоящей из неразличимых шорохов, шелестов и нашего дыхания. — Как у тебя дела, лукомчик спрашивает Антон тоже, несмотря на меня. Боковым зрением ловлю его рассеянную улыбку, играющую на губах. — Хорошо. Я детский сад открыла. Знаешь, не понимаю, почему мне вдруг так захотелось похвастаться своим маленьким достижением. Просто, чтобы он не думал, что я только на стол на кровати умею. — Детский сад? Антон улыбается шире, поворачиваясь ко мне, и теперь смотря прямо с нескрываемым, но каким-то чуть снисходительным интересом. Это для сына, что ли? Просто няньки уже не в моде? Ну да, точно. Я мягко смеюсь. Ведь он прав. Мне так эта идея в голову и пришла. Искала садик для Тимура и... Как-то вот. Уже два года скоро моему детищу. Вслух добавляю. Люблю детей. Я не сомневаюсь. Антон почему-то перестает улыбаться. Серебристый взгляд становится тяжелым и задумчивым. Я хмурюсь, потому что мне чудится обвинение в его тоне. Зябко повожу плечами, крепче обхватывая руками тело. Огонек сигареты вспыхивает ярче, когда Антон затягивается. Через секунду его окутывает клубящийся сизый дым. — А отца? Любишь? — щурится Антон, искоса поглядывая на меня. От неожиданной бестактности у меня приоткрывается рот. Он мой муж, выдыхаю возмущенно. Разве можно предполагать иное? Ну, как мужа, понятно. Отмахивается Антон. В серых глазах загорается болезненный интерес. А как просто? Человека? Мужчину? А разве есть разница? Для тебя, думаю, что да медленно произносит младший полей и отворачивается, с наслаждением затягиваясь и выпуская дым вбок от меня. У него вид человека, который получил развернутый ответ на свой вопрос и все понял. Я же чувствую себя как никогда неуверенной. Что Антон имеет в виду? Что как человека я Вадима не люблю? Возможно, я закрываю глаза на многие вещи, на многие. Я для него такая, как он хочет, каждый день. Иногда это тяжело, иногда просто. Да, он сложный. Не совсем я согласна. Чего-то даже боюсь в нем, но... Он мой муж. И я даю Вадиму все, что могу. Разве это не любовь? И он тоже любит меня. Он говорит мне это. И это приятно слушать, приятно ощущать. Значит, я все делаю правильно. Ведь правильно? Молчим. Во мне что-то ворочается внутри, разбуженное неожиданным вопросом Антона. Что-то в самой глубине, тревожное. Не хочу об этом думать. Нельзя, поэтому нарушаю затянувшуюся уютную тишину между нами. Почему ты так долго не приезжал? кошусь на выразительный профиль своего собеседника. Антон сидит так близко, что даже в свете уличных фонарей я замечаю маленький шрам на его скуле. Вадим переживал. «Не видел смысла», — равнодушно отвечает Антон, складывает губы буквой «О» и выпускает дым колечком. Завороженно оба смотрим, как оно постепенно рассеивается в ночной темноте. «А сейчас? Увидел?» Интересуюсь тихо. «Да». «Какой?» Антон поворачивается ко мне и загадочно улыбается. «Гештальт хочу закрыть». Насмешливо произносит, снова затягиваясь. Серые глаза блуждают по моему лицу, отчего я немного смущаюсь. Пора бы уже привыкнуть к этой его манере, иногда вот так в упор разглядывать. Антон на меня так полужина смотрел, но я никак не могу. «Гештальт?» — хрипло повторяю, стараясь сосредоточиться на беседе, а не на этом ощупывающем каждую черточку моего лица взгляде. Антон только молча улыбается, не собираясь, похоже, ничего пояснять. — А что потом, когда закроешь? Уедешь опять? Или ты приехал навсегда? Кривая улыбка становится шире. Антон выкидывает затухающую сигарету и, неожиданно опершись на мое плечо, встает. Меня придавливает к земле горячей тяжестью его ладони. По коже прокатываются покалывающие мурашки. — Я не ожидала. «Это чересчур. Плечо волнующе печет. Зависит от того, что произойдет», — беспечно отвечает Антон. «Будь-то не замечая моей реакции на его прикосновение, он протягивает мне руку, предлагая помочь встать. Я так выбита из колеи, что машинально вкладываю в его ладонь свою. Глупая. Теперь сладко печет и руку. Покалывает до самых кончиков пальцев».